Перед Рождеством Юлия поручила мне Йова Сарайлии продать все ее имение, кроме большого дома, в котором раньше жили ее родители, где она родилась. Этот дом определила она под детский приют для сербских сирот. Одна часть из полученных денег пошла на этот приют, другая — монастырю Милешево, а третья — в сербской церкви в Сараево в она хотела совершить злодеяние. Меня она назначила пожизненным попечителем в этих делах с тем, чтобы я мог взять двух или трех сербов себе в помощники. Я все управил согласно ее желанию. На следующий год после Пасхи приехала Юлия в Сараево. Дом ее был полон малых сирот. Она плакала от радости. «Бог дал мне то, чего я всегда желала, множество детей!» Вскоре она возвратилась в монастырь. «Не могу я в городе. Все мне тяжело. Прежде была я горбатой Юлией, а теперь горбата и телом, и душой. Раньше не знала, что я и душой горбата. Отец Калистрат исцелил мою душу. Прощайте!» Три года провела она в монастыре, как послушница. Собрала на детей сирот из деревни и устроила детский церковный хор, посещала больных и сербов, и турок из близлежавших мест Приполья, помогая и утешая их. Все больше народу стало приходить в монастырь, теперь и из-за нее, а не только ради отца Калистрата. Когда исполнилось три года ее жизни, в монастыре старец Калистрат одел Юлию в монашескую рясу перед гробом святого Саввы и дал ей имя Кассиана. Юлия была несказанно счастлива и говорила, — Это для меня более желанно, чем быть повенчанной с царем. — Теперь ты обвенчана с царем, с царем над царями, — улыбнувшись, сказал ей старец. Но успение... Отслужив литургию, отец Калистрац лег в постель, он позвал к себе Касяну и вручил ей рукопись со словами. «Это все, что я хочу оставить тебе. Все то, о чем я говорил тебе, все эти годы здесь записано, чтобы ты помнила мои слова» ангел божий явился мне сегодня за литургией чтобы через три дня забрать мою душу а ты дочь моя золотая продолжай трудиться и расти расти в любви божией ровно на третий день отец калистрат умер кассиана зажгла свечу и сама закрыла ему глаза Такой великий духовник, как отец Калистрат, встречается нечасто, раз в сто лет. После отца Калистрата в Милешево были менее искусные духовники, поэтому народ удвоил свою любовь к матери Кассиане, как носительнице той великой благодати, веры и любви, которой жил и дышал покойный старец Калистрат. Заканчиваю таким напоминанием. В наше время есть три великих вещи в Милешево как для сербского православного народа, так и для многих мусульман. Это гроб святого Саввы, память об отце Калистрате и монахиня, мать Кассиана. Слава Богу и святому Савве, упокой душу отца Калистрата, жизнь и здравие матери Кассиане».